Я червой покойничек козырем, я червой покойничек козырем, я червой покойничек козырем, я червой и покойничек червой, судья вскакивает. Так за это же канделябром по голове, вот я так и сделал. В милицию прибегает женщина, меня изнасиловали двенадцать человек. Не волнуйтесь, гражданка, всех найдем, всех не надо, только третьего, восьмого и двенадцатого. Молодого парня сажают в тюрьму. Надзиратель подводит его к камере, там сидят т рецидивисты, и все в наколках. «Ой, дяденька, только не сюда!» Надзиратель подводит его к другой камере, где сидит старенький дед. «Вот сюда пойду», — говорит парень. В камере спрашивает, «За что сидишь, дед?» «За людоедство, сынок!» В общую тюремную камеру приводит новичка. Его спрашивает, «Какой срок дали? Восемь лет. За что?» За к а з а н и е первой помощи человеку. Как-то так. д да о сидели мы за столом, ужинали, а у тёщи к р о в носом пошла. Чтобы кровотечение остановить, я ей на шею жгут наложил. У наружного окна следственного изолятора. Значит, правду сказали, что ты здесь? Как видишь, ну и как тебе тут? Еще спрашиваешь, к о ь к а каша и параша. Идиот, ты же мог это и дома иметь. Подсудимый, где вы взяли золото? В тумбочке. Кто его туда положил? Жена. А кто ей дал? Я дал. А вы где взяли? В тумбочке. Вор говорит сыну, бью тебя не за то, что ты втихомолку съел варенье, а за то, что на банке оставил отпечатки пальцев. В тюремной камере ты из-за чего сюда попал? Из-за насморка. Как это? Очень просто. Я чихнул, а сторож проснулся. Когда я сегодня утром пришел домой, жена сказала, что ночью забрался вор. И что же с ним стало? Лежит в больнице, жена подумала, что это я вернулся. Новенький спрашивает у тюремного надзирателя, А решетки на окнах зачем? Для надежности, глупости. Что в такой тюрьме можно украсть? Заключенный жалуется охраннику. Питание у вас отвратительное. Представьте себе, в котлете нашел пистолет, а в супе патроны. Холмс и Ватсон заночевали на лоне природы. Ночью Ватсон проснулся. Скажите, Холмс, почему, когда мы ложились спать, была темнота? А теперь над нами звездное небо. Это элементарно, Ватсон. У нас сперли палатку. Жена свидетельствует на процессе мужа, обвиняемого в совершении тяжелой аварии. Свидетель обращается к ней судья. Расскажите, как это произошло? Значит так, начинает жена. Я управляла автомобилем, а муж сидел за рулем. Гражданин подсудимый, вы признаете себя виновным в групповом изнасиловании? Нет. Группа изнасилованных! Встаньте! Действие происходит в самолете. В кабину пилота забегает мужчина с автоматом и командует «Летим в Швецию». Пилот, нет, мы полетим в деревню к у к у ш к и н а Нет в Швецию, нет в к у к у ш к и н а А почему в к у к у ш к и н а Это ы спроси у бабушки с минометом. Трое подсудимых сидят в камере, их по очереди выводят на суд. Первый возвращается, пять лет, второй приходит, восемь, третий, вышка. Наверное, вас охранять буду». В перерыве судебного заседания адвокат Удрученый говорит своему подзащитному. Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Не знаю, что я еще могу для вас сделать. А что, если вы всю вину возьмете на себя? В камеру, в которой сидят четверо отпетых уголовников, поместили...